Глава 10, часть 2 Когда я хотел помочь оркам, Шен меня останавливала, и я не знаю, что мне делать. Я чувствовал себя феодалом. К тому же ещё идёт строительство. Мы живём в палатках, и ни о какой роскоши речи быть не может. В палатках жили только мы с Шен, так как почти у всех орков был дом, так как Шен перенёс сюда всю деревню. Я находился в палатке, в то же время как заметил, что повсюду полупрозрачные изображения средневековых драм. Это дело Рукшен. Когда я пригляделся, то увидел изображение моей семьи. Семьи Митсуми. Это было изображение, которое сделано у входа. Каждый Новый год у отца была традиция, что все должны праздновать и находиться дома. Мы отпрашивались погулять с друзьями, но он настаивал на своём. Мать предложила, чтобы друзья пришли к нам, но это всё равно не то. Все были выстроены по порядку. Сначала мой отец Ютьё. В центре моя маленькая сестра Шинри, я и мама. Это был последний Новый год. Скорее всего, новогодних снимков со мной больше не будет. Я понимал, что люди не живут в одиночку. Это начало конца. Думая о своей семье, школьных и клубных друзьях, во мне поднималась волна сожаления и захлёстывала меня снова и снова. Стоп, стоп! Такие мысли до добра не доведут. Я только вгоняю себя в депрессию. Но вдруг я подумал. Было бы интересно использовать этот снимок для того, чтобы исследовать, что моя семья сделала в этом мире. Вот что я должен сделать после того, как покину край земли. Всё, я буду игнорировать слова богини и покину этот пустырь. Я попрошу кого-нибудь нарисовать их и буду искать их следы. О, становится интересней. Теперь я знаю, чем заняться во время путешествия по всему миру. Я не должен скучать. Я принял окончательное решение. Во-первых, я найду орка, который в состоянии нарисовать эскиз. Если будет совсем плохо, то я попрошу человека помочь, если его найду. У меня нет ни капли художественных способностей. Даже в средней школе предмет и з о б р а з и т е л ь н о е искусство вызывал массу проблем. Когда я вышел из палатки, то увидел ограждение по всему периметру из искрящегося тумана. «Мастер!» Да, это была Шен. Какая же она громкая! Я так и не придумал ей нового имени и сказал, что буду называть её Шен. Она отрицала это имя. Затем я предлагал такие, как Фантом Иллюжин и Дрим Мираж, но она категорически отказывалась. «Что с тобой, летающая ящерица? Неужели ты хочешь японское имя?» Точный японский наркоман. Тогда по логике вещей я должен назвать её Кио х и м а Примечание ч т и ц а Это либо персонаж из вселенной Фэйт, либо персонаж из японского фольклора. Ты собираешься нас покинуть в ближайшее время? Я повернул голову и увидел Шен. Эта высокая красотка несла на руках травмированного волосатого старика. Странная сцена. Я думаю, будет лучше, если ты оставишь нас позже. «Причина в нём?» Может, это было невежливо, но я отчётливо показывал пальцем на этого старика. «Что на этот раз?» «Вражеский рейд!» «Что? Вражеский рейд?» «Ты же сказала, что это твой мир! Как сюда мог кто-то проникнуть?» «Но это особые существа. Они голодны. е Они идут!» «Ты так говоришь, как будто это нормально!» «Мастер, посмотри, там!» Я обернулся и увидел, как ноги внушительных размеров просто пробивали наше защищённое пространство, оставляя трещины. Я видел клыки. Или же это были жвалы. Я не мог разобрать. «Надо же, какой я вкусный! Прямо в очередь надо вставать, чтобы меня съесть! Да, Шен?»